Глава 54. Ты от меня не можешь ускользнуть. Моей ты будешь до последних дней. С любовью связан жизненный мой путь, и кончится он должен вместе с ней. Зачем же мне бояться худших бед, когда мне смертью меньше грозит, и у меня зависимости нет от прихотей твоих или обид. Уильям Шекспир С Вовкой и его женой Еланой я встретилась через 3 дня после разговора с Улькой. Невысокая худощавая шатенка с зелёными глазами была одета в синее платье модного фасона, который сейчас носили при дворе, но смотрела испуганно и боялась при мне лишний раз вздохнуть. Понятия не имею, зачем Вовка привёл её на встречу, для чего вообще попросила баудиенцы, если наше общение можно так назвать. Девчонка из села, не имевшая ни воспитания, ни образования, явно рабела во дворце, тем более при виде самой императрицы. Они с Вовкой сидели в креслах за столом напротив меня в моей гостиной. Мы только что закончили приветствовать друг друга. Говорить нам было совершенно не о чем, и я заранее предчувствовала неловкость с обеих сторон. Уж не знаю, кто и где меня услышал, но дверь в гостиную открылась, и на пороге показался пушок. с двумя котятами. Да. Глубоко беременной мне, уставшей от своего нынешнего состояния, было всё равно, кто там шёл рядом с моим личным пушистым мучителем. А вот елани? Нет. Быть того не может, выдохнула она восхищённо, сразу же забыв о своём смущении. Райсеры живые? Я удивлённо приподняла брови. Сёстры Ричарда, получившие по меркам столицы неплохое образование, Понятия не имели, кто такие райсеры, и сначала посчитали пушка разновидностью кошачьих. И откуда же тогда простой сельской девчонке знать о существовании подобных существ? Между тем, пушок неспешно подошёл к Елане, внимательно посмотрел на неё, затем отступил, давая возможность подойти к своим котятам. Можно, да? Правильно подняла его Елана, наклонилась, протянула руку к животности. И не нужна ей была никакая императрица с ее аудиенцией. Я насмешливо посмотрела на Вовку, как бы спрашивая. «Ну и кого ты сюда привел, милый братик?» Вовка с досадой дернул головой и негромко, но решительно позвал. «Елана!» Она вздрогнула. Оторвалась от наглаживания котят, подняла голову, вспомнила, где и рядом с кем находится, и мгновенно залилась краской. «Все в порядке», — успокаивающе улыбнулась я ей. «Елана!» А откуда вы знаете, кто перед вами? Райсеры ведь вымерли давно. Так в книге где-то видела, ваше величество, с готовностью ответила Йлана, не переставая гладить котят. Вовки её непосредственное поведение не нравилось. Он хмурился, но молчал. Он меня по ней читать учил. Опа, так кухарка из села оказывается грамоте обучена. Я сразу же прикинула выгоду для своего бизнеса и спросила как можно мягче. Йлана Вы не хотите на меня поработать? Мне нужны грамотные помощники. С удовольствием, ваше, вскинулась была Елана, но её перебил Вовка, причём категоричным тоном. Нет. Он поднялся и требовательно посмотрел на жену. Собирайся, мы уходим. Елана не стала спорить. Молча поднялась и также молча вышла из гостиной вслед за Вовкой. Я только ухмыльнулась про себя. Что-то мне подсказывало, что Вовка быстро передумает. Знаю я таких девочек тихонь. Когда им надо, они бывают крайне настойчивыми. Ричарду я о встрече рассказала в двух словах. Да, приходили, да, разговор не удался, все. Занятый своими делами, Ричард только кивнул и, похоже, пропустил мои слова мимо ушей. Что ж, это было мне только на руку. Как я и ожидала, Вовка появился в моей гостиной уже на следующий день. Злой, как тысяча демонов, смотревший из-под лобья и явно готовый меня придушить. Уж не знаю, каким образом он прорвался через охрану без пропуска, Но я не удивилась бы, если бы он с ними успел подраться, так сказать, спустить пар. Правда, выглядел он при этом аккуратно и элегантно. «А она плачет», — заявил он вместо приветствия. «Плачет и молчит. Молчит и плачет. Я не знаю, что с ней делать». «А я тут при чем?» — скинула я брови. «Это не я довела ее до слез. И уж точно не я рычала на нее здесь вчера». Вовка посмотрел матом. «Я понятия не имела, что он так умеет. Однако же». Если перевести его взгляд на обычный язык, то меня несколько раз послали куда подальше, причём в самой изощрённой форме. Она, моя жена, с Пафосом заявил Вовка, сообразив, что его взгляды на меня не действуют. Я с этим не спорю. Ещё один злобный взгляд, наивный, как будто не знает, что так смотреть он может на Елану, но ну, уж точно не на меня. Что мне делать? Она, твоя жена. Вот и разбирайся сам. Ира. Ага, я Причём не первый год я